Нехорошие предчувствия, которые мучили капитана Евсеева, подтвердились неожиданно и наглядно. Утром, как обычно, он шел на работу и вдруг увидел на тротуаре, справа от входа в управление, огромную фигуру Рогожкина с потертым саквояжем у ног. Все сразу стало ясно. Если обвиняемый в шпионаже выпущены с камеры, и ждет тебя у входа на службу, это может означать только одно. Вряд ли он стоит здесь случайно. Маловероятно, что пришел попрощаться или хочет поблагодарить за справедливость и добрые отношения. Скорее всего, собирается начистить морду или плюнуть в физиономию. Свернуть было некуда. Поворачивать назад глупо. Юра напрягся и сделал каменное лицо». «Ну что, мозгляк, поймал шпиона?» — громко вопросил Рогожкин. Проходящие мимо женщины с интересом обернулись. Его ракочущий бас действительно мало напоминал юношеский голос, записанный на магнитной ленте из 72 второго года. Но ведь фонографисты заверили, что вероятность 85-90%. «Как же так?» «Не удалось на мне карьеру сделать! А как хотелось!» Полковник надвигался, как разъяренный медведь. Юра стал лихорадочно вспоминать уход от удара в голову с переходом в контратаку. Счастье еще, что сейчас пьющий медведь трезв подтасовал все, наклеветал целый вагон, а оказалось, что меня в это время вообще в Москве не было. «Что теперь скажешь?» Прием Не вспоминался. Но Рогожкин остановился в полуметре. Некомфортная дистанция. Евсеев ощущал угрозу. Запах немытого тела и стыд. «Извините», — пробормотал он, глядя под ноги. «Видно, специалисты ошиблись». — Это ты ошибка судьбы, — гремел Рогожкин. Если бы хотел, разобрался, как Званцев. У него и экспертиза правильная, и выводы верные. Оправдали меня подчистую. — Извините, — повторил Евсеев и обошел Рогожкина, чувствуя, как жжет спину ненавидящий взгляд. — Вот выгонят тебя отсюда. Опять приедешь к нам в Дичково. «Я посодействую, на пищеблок возьмут, там тебе самое место!» Рогушкин смачно сплюнул на тротуар, поднялся к вояж и пошел прочь. Униженный Юра, и волоча ноги, поднимался по ступенькам. Уже на пороге его вихрем обогнал энергичный, в распахнутом светлом пиджаке, Костинский. То ли случайно, то ли нет, он оттолкнул коллегу плечом, обернулся, произнес со значением. «Ну куда, вперед, батьки, лезешь, Евсеев? Отучайся! Скоро разжалуют тебя в младшего лейтенанта за твои подвиги!» И, засмеявшись, по-хозяйски вошел в управление. Тугая пружина силой захлопнула высокую дверь. Юра опустил голову и остался стоять. Возникло невероятно острое желание повернуться и уйти от всех своих проблем, шагать и шагать, куда глаза глядят без всяких мыслей и без определенной цели, но во взрослой жизни так не бывает. Юра взялся за золотунную, со стертыми узорами ручку с силой потянул. Еще недавно он заходил сюда как триумфатор. Теперь он поднимался на Голгофу. Алексей Михайлович Рогошкин шел по самому центру Москвы, куда глаза глядят. Просто шел, крепко держа в руках свой видавший виды командировочный саквояж. Ни шум проносившегося транспорта, ни встречные толпы прохожих не отвлекали его от собственных мыслей. Может быть, потому, что он был на голову выше всех и находился как бы в другом измерении. Он ни на кого не смотрел, никому не мешал, и ему не мешала вечная столичная суета, так не похожая на сонный покой Дичкова. Он размышлял о том, какие все-таки разные люди живут на этой земле. Отпетый негодяй Евсеев, милый и доброжелательный сосед Иван Петрович, справедливый следователь Званцев. Арест — усугубил его и так непростую жизненную ситуацию. И хотя теперь он был свободен, это не радовало. Потому что он был свободен от всего. От любви и дружбы, от семьи и детей, от службы, от собственной квартиры. С жилищными сертификатами и так напряженка, а сейчас ему, ясно, никто ничего не даст. В неуютной Москве он не был никому нужен. И во всей России тоже. Хоть спускайся в метро и бросайся под поезд. Хотя нет. В Дичково его ждет верный пес. А тому он нужен. И работа для отставника там найдется. И из квартиры авось не выселят. Его шаг стал более четким и упругим. Появилась цель — «Аэропорт, самолёт и домой в Дичково! Этому негодяю и Евсееву не удалось разрушить его жизнь! Но ведь шпионский прибор кто-то заложил в памятник!»